Глава 48 «Неплохо», – прокомментировал Алор, как только я вновь присоединилась к его компании. «Довольная и, самое главное, в чистом платье. От вина не осталось и следа, так что можно считать, что одну маленькую победу в битве с Элеонорой я одержала». Управляющий с сыном уже вовсю общаются с гостями. «Давай поторопимся. Обычно к концу вечера все уже уставшие и без настроения. Я многозначительно кивнула и пошла за напарником в гущу событий. Управляющий города оказался низковатый плотный мужчина, лет 60 и с редкой проседью волос вокруг назревающей лысины. Мужчина постоянно пыхтел и протирал взмокший лоб платочком. Создавалось ощущение, что ему жарко в этом помещении или же у него были явные проблемы с сердцем. Однако я была уверена, что в этом мире медицина, смешанная с магией, должна продлевать жизни и излечивать от любых болезней. Сын же управляющего был его полной противоположностью. Высокий, статный мужчина с раскосыми изумрудными глазами, посаженными под густые брови и довольно-таки привлекательными чертами лица. Родственники держались вместе, с улыбкой на лице приветствовали гостей и поддерживали легкий разговор, согласно всем правилам этикета. Сьерро счастливо выпалил управляющий, как только заприметил распихивающего толпу напарника, чтобы подобраться ближе к организаторам вечера. «Какая встреча! Рад вас видеть! Рад вас видеть!» Бегающий взгляд переместился в мою сторону. Отчего щеки мужчины приобрели милый румянец. А это, как я понимаю, та самая леди Марго, которая всполошила мой город. Я протянула руку для поцелуя искренне улыбнулась. Управляющий был открытым и на первый взгляд простым человеком. Думаю, с ним будет легко договариваться. Приятно с вами познакомиться. Сер Трис Вейсон. А это? Мужчина перевел взгляд на своего сына. «Мой сын, Форд Вейсон, мы рады приветствовать вас на нашем скромном мероприятии. Надеюсь, леди Марго, вам нравится в нашем городе. Вас никто не обижает. Если что, вы только скажите, и мы во всем разберемся». Со стороны послышались добрые смешки. Шутку управляющего я оценила, так как она совершенно не была обидной. Даже наоборот, эти слова только больше расположили к себе собеседника. Приму к сведению, Сьер Вейсон. Рада, что в этом городе есть люди, на которых я могу с уверенностью положиться. Да, а если Аллоор поленился вам показать все достопримечательности нашего города, то вы всегда можете обратиться к Форду. Он не умеет отказывать прекрасной половине нашего населения. Отец! Форд с усмешкой закатил глаза и потянулся к моей руке. Леди Марго, не обращайте на этого старика внимания. С возрастом у него обострилось чувство юмора. Так, конечно! крякнул мужчина, когда все спят и видят, как сместить тебя с должности. Только и остается, что юморить. Правда, Аллоур? Что? стушевался напарник, густо покраснев. Да что вы, да я никогда! Полно тебе, полно! перебил его управляющий взмахом руки. «Я-то все понимаю. Вы молодые, горячие, амбициозные. Да и мне давно пора на пенсию и передать дела активному поколению. Кстати, этот момент я и хотел с тобой обсудить. Позволишь?» А Лоур посмотрел на меня предвкушенным взглядом, как бы спрашивая, не обижусь ли я, если он отлучится на беседу. А я была искренне за него рада. Напарник заслушал эту должность. Он добрый, справедливый, но тем не менее с твердым характером. Уверена, Мирей под его руководством только расцветет. Так чего бы вы хотели, леди Марго? С Прищером поинтересовался Форд, как только мы остались наедине. С чего вы взяли, что мне что-то нужно? Ну, может, вы и смогли пустить пыли в глаза моему отцу, но я не такой наивный. А Лору все мероприятия практически не посещает. А тут резкое появление. Да и вас представить не забывает. А недавно мне птичка напела, что вы открыли благотворительную организацию и активно зазываете народ принять в ней участие. Так это и есть ваша цель? Внедрить мою персону в свои ряды? Не совсем. Но если вы согласитесь на благотворительность, я буду только рада. Значит, частично я оказался прав, кивнул мужчина. Так какова истинная цель? А знаете, так было даже легче, когда не ходишь вокруг да около, а говоришь о своих планах напрямую. Мы с напарником ищем новое помещение для кофейни. А вы, волю судьбы, как раз являетесь владельцем помещения, которое нам идеально подходит. Какого же? У меня в наличии много недвижимости в аренду. Переключился на серьезный тон сын управляющего. То, которое располагается поближе к порту. Мужчина на миг задумался, а затем кивнул своим мыслям. Я согласен. И все? И вот так просто? А Лор переживал, что мы не справимся. Вечно он ищет проблемы и переживает, почем зря. Только у меня будет условие. Продолжил Форд, оборвав поток моих счастливых мыслей. Обычно ни к чему хорошему начало таких предложений не приводит. «И какое условие?» «Так уж и быть», – нарочито спокойно пожал плечами мужчина. «Я отдаю вам помещение в аренду, но мне не нужна ежемесячная оплата за съем. Я планирую получать 30% от прибыли вашего заведения». «Сколько?» Я чуть воздухом не подавилась. «Это же не маленькие деньги. Снять еще одно помещение на набережной будет намного дешевле». И если мы хотим, чтобы новое заведение приносило нам прибыль, то в нем придется значительно поднять стоимость напитков. Или же незначительно поднять эту стоимость в старой кофейне и в запланированной, где будет кофе на вынос. Это же натуральный грабеж, сьервейсон. О, нет, леди Марго, усмехнулся этот прозорливый нахал. Это всего лишь бизнес. Я неоднократно был в вашей кофейне и видел, какое количество людей ее посещает. Я понимаю, по каким критериям вы выбрали мое помещение. Там, где порт, есть моряки. Где моряки, там казары. И я буду полным дураком, если откажусь от такой возможности заработать. Согласно на 25% вам, и 5% я забираю в благотворительный фонд. Процедила свой вердикт сквозь зубы. Идет. Быстро согласился довольный форт и протянул мне руку для рукопожатия. А я мигом почувствовала, будто бы меня надурили. Все же нужно было сперва посоветоваться с напарником, прежде чем принимать такие решения. «С вами приятно иметь дело, леди Марго!» — подтвердили мою теорию его последние слова. Отчего я горестно вздохнула. «Ну не отчаивайтесь вы так!» — засмеялся мужчина. «Пойдемте лучше потанцуем!» Я кинула еще один взгляд в сторону удалившегося Лоура и приняла протянутую руку.